Глава 31. Слухи о Герое Гретонии Человек с золотистыми волосами, которые достигали его спины и в белой одежде, был захвачен в сеть. Перед глазами парня, который не мог понять, что происходит, была женщина. Из всех существ, которые он видал, она была самой очаровательной и красивой. Особенно эти чистые изумрудно-зелёные глаза, которые были окутаны таинственностью. Когда он смотрел в них, ему казалось, будто его ощущение реальности рассеивалось до такой степени, что он чувствовал радость, что эта женщина заинтересовалась им. В то же время он чувствовал святость, которую никогда нельзя загрязнить. Хотя она была невообразимой красавицей, может это лишь сон? Но это не было сном. Девушка сказала парню, что она была богиней. Что у нее не было достаточно силы, и мир, который она защищала, был заполнен демонами. Мальчику хотелось помочь, но он знал, что у него нет никаких способностей и сил, так что он не сможет помочь. Это он сказал молящей богине, отказывая ей. Но он в самом деле был бессилен, и учился он не очень хорошо. Его физические способности были так себе, в учебе он где-то посерединке. То, что он добрый и мягкий человек, звучит хорошо, но на самом деле его задирали другие. Как и ожидалось, он не собирался говорить этого женщине. п р и ч и н ы издевок не было что-то сложное. Просто это было потому, что он был популярен. Проблемой было то, что его внешность была необычайно хорошей, и лишь поэтому люди поднимали голдеж. г р а ц и о з н ы й симпатичный парень, словно он вышел из манги для девочек. Более того, в этом щуплом теле не было никакой фальши, слабое физическое строение. Это тоже было плюсом для девочек. Он не прилагал особых усилий. Более того, он не пользовался напрямую девушками. От этого неведения у других парней учеников закипала злость. От того, что его защищали ученицы, к нему относились ещё хуже. Он сам, если честно, боялся девушек. Поэтому он старался держаться подальше от них. Но тогда они сами подходили к нему. Более того, поскольку это приводило к ярости парней учеников, когда он пытался держаться подальше от девушек, это увеличивало ненависть ещё больше. Что они хотят, чтобы он сделал? Таким образом, он стал всё реже посещать школу. Призыв богини пришёл в этот период. «Всё нормально, тебе много силы. И если пойдёшь в мой мир, то она пробудится». Кроме того, я, разумеется, предоставлю тебе силу. Поэтому, пожалуйста. Если бы призыв был чуть позже или в прошлом, он, может быть, отказался бы. Он ждал такой ситуации, как у главного героя, но он всё же выбрал бы реальность. С Серьёзно? Кто-то вроде меня может это сделать? Проблема, когда начались издёвки в школе. И то, что он не мог найти решение проблемы, и в итоге заточился в доме. То, что его родители начали осуждать его за н е п о с е щ е н и е Обстоятельства, которые вращались вокруг него, были неприятными. «Конечно, если не ты, то ничего не выйдет. Будет ещё одна девушка, которая будет твоим партнёром, и она решила пойти по этому пути. О, герой, пожалуйста, одолжи мне свои силы». э т о милая женщина – богиня. И она умоляла его. Более того, кажется, он не один. Она сказала, что у него будет партнер-девушка. То, что эта девушка, беспокоило его немного. Но это не должен быть кто-то, кого он знает. Также это успокаивало, что будет еще один человек из того же мира. Так он подумал. «Говорите, вы предоставите мне силу. Но что именно вы мне дадите?» Для него этот момент был важным. Ролевая игра, которая начинается с первого уровня, беспокоила его. Раньше ему нравилось создавать моды в ролевых играх. По крайней мере, это не решение, которое стоит принимать с мышлением дешёвой игры. Потому что не один раз женщина сказала «ты сможешь вернуться». Однако от того, что она богиня, он не мог хорошо её расслышать, но она должна быть в силах вернуть его. Тело, которое сможет сражаться с демоническими сверьми. Магическую силу, которая превосходит то, что имеется у расы демонов. Навык демонического глаза, который может покорить людей. Также я дам тебе эти серебряные сапоги, которые позволят тебе вспарять в небо и избавляться от усталости. Как так? Это то, что сказала богиня, смотря на парня. Парень в душе прыгал от радости. Это мало не покажется. Если начинать игру с такими особыми привилегиями, определенно будет прорыв баланса. Он может догадаться, сколько силы ему будет дано. С этим он может суметь справиться со многими ситуациями. Если бы было возможно, он пожелал бы особой способности. Но нехорошо провоцировать злость у другой стороны. Парень был в замешательстве и не мог ответить. Однако, если это всё неправда, и эта ситуация, похожая на сон, окажется сном, и завтра он продолжит свою ту же жизнь в своей комнате. И тут он решился. Тогда это немного отягощит твою магическую силу, но только по ночам я сделаю тебя бессмертным. Однако, эта сила будет действовать только по ночам, и в то время, когда луна выйдет. Не говоря ни слова, богиня сдалась. Он не знал, что богиня в данный момент была встревожена. Он просто был счастлив. Если он будет сражаться по ночам, он не проиграет. Он так неправильно истолковал эту силу. «Понимаю, госпожа богиня. Я не уверен, смогу ли сделать это, но я приложу все усилия в этом деле героя». Словно он делал одолжение, он принял серьезное решение и дал ей свое согласие. Услышав эти слова, красивая женщина была очень счастлива и улыбнулась самой красивой улыбкой. «Тот, кто хочет сказать тебе спасибо, это я». Так думал парень, угрюмо улыбаясь. «В мире, в который он собирается, он будет сильным. Более того, он может делать, что пожелает, и никто не сможет ничего ему сказать. Если он сможет привлекать людей, то он не будет сталкиваться с издевками». Когда он думал о слове «никто», Ему показалось, будто что-то пронзило его грудную клетку. Но он выбросил это из головы. Он был окутан золотистым светом. Он должен был остановиться. У парня были трудности, в которых в итоге он мог преуспеть. Он определенно отличался от двух других. Было ли его трудности его родители? Может перемена будет небольшой, но если его друзья заметят произошедшее, он сможет вернуться. Это было предположением, которое больше не будет у него возникать. В следующий миг он, Ивахаши Тамоки, отправился в другой мир. «Это мир богиня?» В странном пыльном месте была одна девушка и несколько людей, одетые в одежду, похожую на то, что бывает у монахов или священников. Люди шагнули назад в сторону от девушки. «Ты герой Дано?» «Ты понимаешь мои слова?» «А, да, я понимаю». Поскольку он давно не беседовал нормально с людьми, Томоки вел себя странно, отвечая. Хотя она не была настолько красивой, как богиня несколько минут назад, девушка перед ним тоже обладала невероятно хорошей внешностью, и это было одной из причин его странного поведения. Поскольку он третий год в средней школе, он уже более 180 сантиметров ростом. Он посмотрел на девушку, которая обратилась к нему, и заметил, что она доходит ему лишь до плеч. Но она, её аура, излучали серьёзность. Встретившись с ней лицом к лицу, он напрягся. Её серебристые волосы придавали атмосфере спокойствия и мягкость. Стрижка Боб. Нет, короткая стрижка Боб. Она, может, и выглядела немного хрупкой, но держала она себя особенно хорошо. Достойная и подобающая уважаемая девушка. Возможно, карьеристка излучает такое чувство. Не останавливая её, Тамоки подумал об этом. Я рада, тогда г е р о й д а н о Поскольку мы не можем разговаривать в таком месте, пожалуйста, пойдём со мной. Это была не мягкая, а скорее холодная улыбка, и они покинули комнату. В этот момент, хоть она видела его впервые, девушка не спросила его имени, потому что на это была причина. Империя отказалась от божественной защиты богини, поскольку их планом теперь было отодвинуть расу демонов своими силами. Высшее звено потеряло веру в богиню. Кроме того, девушка, которая вела парня, была особенно на это настроена. Для других стран герой может и является мессией, или скорее героическим изделием, которое они сами произведут. Самое сильное орудие называлось героем. Это не было тем, что обычно почитают. Гаритония, в который спустился герой, считала его орудием. Герой, которого вели и интересовался людьми, с которыми встречается, даже не сможет подумать о такой вероятности. По крайней мере, он был в более суровом месте, чем герой Лимии. Хотя ситуация у того героя лучше, чем у парня, которого кинули в пустошь. Принцесса Герой пришел. Чтобы успокоить свою душу, я решила прогуляться, разделившись с ним. И вдруг остановилась. Место для молитвы. Неживой холодный каменный пол в центре алтарь. Я ненавидела эту комнату, потому что это бесполезное место. Богиня, бог, в которых все верят и почитают в этом мире. Любимые люди, которые обладали превосходной красотой, и рассада, которая была на вершине, она была существом, которое обеспечивало нас божественной защитой и благословением. Однако за эти десяти лет ни один молящийся не достучался до н е ё Ни помощи, ни благословения не было. Мир, где можно получить силу, отшлифовав красоту. Этот абсолютный закон без всяких предпосылок разрушился. Но это должно быть какая-то шутка. Внезапно, будучи полностью затоптанными расой демонов, Элизион, который больше всех верил в богиню, был уничтожен. В такой печальной ситуации мы едва смогли создать оборонительную линию с Лимией, чтобы предотвратить вторжение расы демонов. Богиня и вправду существо, в которое мы верим. с и т у а ц и я где мы ничего не понимаем, разве мы не должны зависеть от нее? То, что мои сомнения увеличились, естественно. Если я скажу это вслух, они назовут меня еретиком или язычником, или еще каким-нибудь глупым словом, но я все же сдерживаю себя. Сказать, я предоставлю вам героя, атакуйте р а с у демонов в такой момент. Не смеши меня. Тот, кто пришел в качестве героя из алтаря, который готов вот-вот развалиться... Тоже был тупым созданием. Я подтверждаю, что существо было настоящим героем, о котором говорилось предсказание. Гаритония, ради того, чтобы сразиться с расой демонов без божественной защиты богини, проводила множество экспериментов. Усиление человеческого тела, трансплантация превосходных боевых техник, инструменты, обладающие силой черной магии и объединение людей. Все это не стоит похвал. Не имея возможности предоставить это в лучшем виде, это было нечеловеческими поступками. Но что с этого? Это ради того, чтобы сразить расу демонов. Если вас это не устраивает, то покажите нам, что вы способны сделать что-то человеческое, что подавить расу демонов, так я крикну им. Но по сравнению с шедеврами, созданными этими ребятами, герой был не таким, как мы. Тело с недостигаемой силой, магическая сила на уровне демонов высшего ранга, по крайней мере, каждый инструмент чёрной магии, которым обладала Империя, был приемлемым. Я, показывая ему путь, видела всё своими глазами. Молодой, утончённый парень. Таков герой Империи. В его глазах не было видно ни одного хорошего навыка. «Исследователи сказали, что у него был некий демонический глаз, но пока я сделала так, чтобы у нас была сопротивляемость к этому. Хоть только для королевской семьи. То, что он утончённый парень, то, что у него демонический глаз, более того, высокомерие сильного, которое заметно из его тона. Также грубый взгляд, которым он посмотрел на моих рыцарей. И его странное, радостное настроение, словно он ребёнок, который пришёл на фестиваль». Всё это мне не нравилось. Особенно то, что его послала богиня. Но... Ладно. Если говоришь, что ты герой, Империя сделает тебя самым сильным. Если хочешь, мы можем дать тебе золотой ранг. Женщин или мужчин. Всё, что пожелаешь, мы дадим. Если это позволит нам уничтожить расу демонов. Нет. Сокровища любой страны. Это Империя, моё тело, мои близкие друзья. Я дам это всё тебе. Если это позволит сразить врага Империи. Эти жалкие женщины, которые верили до последнего и глупо молились, были проигнорированы богиней. Тамоки, я верно. Тамоки и Вахаши. Радуйся. Ты высечешь своё имя в истории в качестве героя. И затем обрадуешь меня, разукрасишь ледяные поля кровью демонов. О, богиня, та, которая играет с нами развлечения р а т и Игрушка, которая ты нас обеспечила, я покажу тебе, как мы воспользуемся ею. Клянусь кровью моего императора, я точно сделаю это. Конец первой арки первого тома. Теперь небольшое примечание Штеца. Перевод в этой арке был очень плохим. Если честно, я не ожидал, что перевод будет настолько плохим. Я думал, что все будет примерно как в первых главах, в паралоге там. Но все оказалось очень плохо. Я очень извиняюсь за то, что я взялся за тайтл, который скорее всего не закончу. Но, к сожалению, такой перевод у меня читать дальше нет сил. Я потратил на это очень много своего времени, и это было очень сложно. Поэтому я заявляю о том, что вторую арку первого тома я буду читать только под заказ. Плохой перевод будет продолжаться примерно до 85 главы. И до 85 главы еще довольно долго. Как минимум, это полностью вся вторая арка первого тома и половина второго тома. Но не половина, а четверть. И это все нужно будет читать с плохим переводом. В общем, я не хочу этого делать без какой-то мотивации. Поэтому, ребята, извините, но без заказа второй арки первого тома не будет. Так что... А, скорее всего, заказа от вас я не увижу, потому что у меня никогда почти никто ничего не заказывал. Так что вот так вот. Извините. Чтобы сделать заказ, вы можете связаться со мной через почту, через группу ВК, личные сообщения группе ВК, или через мой чат в моего Телеграм-канала. В общем, надежда всё-таки на второй том есть. Если вы хотите видеть второй том... то, может быть, я сделаю его даже без заказа когда-нибудь, но, скорее всего, не скоро. И то д о н а ь т е мне, я не знаю, пишите мне, ставьте лайки, показывайте свою активность. Спасибо вам за то, что прослушали первую арку первого тома «Лунного бога» в моей озвучке. И пока. Читал Редвин в конце декабря 2021 года. С Новым годом!